Солнце закатилось за елями, красное небо, испещренное причудливыми алыми облаками, одним своим видом уже вызывало ощущение холода. Вернулись в огромную гостиную, где в камине пылал яркий огонь, ощущение тепла и уюта радовало входивших еще у дверей. Развеселившийся граф схватил жену своими руками от лета, приподнял ее, как ребенка, до уровня своего рта и крепко чмокнул в обе щеки с видом добродушного и довольного человека. Жанна, улыбаясь, глядела на этого великана уже одними усищами, своими похожего на людоеда. И думала, как часто мы ошибаемся в людях. Потом, почти невольно переведя взгляд на Жульена, она увидела, что он стоит у двери, смертельно бледный, пивший взглядом в графа. Обеспокоенная, она подошла к мужу и спросила вполголоса «Тебе не здоровится? Что с тобой?» Он ответил со злостью, «Ничего, оставь меня в покое, мне холодно». Когда перешли в столовую, граф попросил позволения впустить собак. Они тотчас же явились и уселись по правую и по левую сторону от хозяина. Он ежеминутно бросал им куски и гладил их длинные шелковистые уши. Животные тянулись к нему мордами, махали хвостами, вздрагивая от удовольствия. После обеда, когда Жанна и Жульен собрались уезжать, господин де Фурвиль снова удержал их, желая показать им рыбную ловлю с факелом. Он усадил их рядом с графиней на крыльце, спускавшимся в пруд, а сам сел в лодку вместе с лакеем, несшим рыболовную сеть и зажженный факел. Ночь была ясная и холодная, небо было усеяно золотыми звездами. Факел расстилал по воде ленты причудливых колеблющихся огней, бросал пляшущие отблески на камыши, освещал ряды елей. Внезапно, когда лодка повернула, на этой освещенной опушке леса поднялась колоссальная фантастическая тень человека. Голова его была выше деревьев и терялась в небе, а ноги тонули в пруде. Гигантское существо подняло руки, точно желая схватить звезды. Эти громадные руки вдруг вытянулись, Затем упали, и тотчас же послышался легкий всплеск воды. Тогда лодка вновь сделала медленный поворот, и чудесный призрак пробежал вдоль освещенного леса. Потом он слился с невидимым горизонтом, а немного погодя вдруг появился снова, теперь уже на фасаде замка, не такой огромный, но более отчетливой, с присущими ему странными движениями. Послышался грубый голос графа. — Жильберта, я поймал восемь штук! Весла ударяли по воде. Громадная тень стояла теперь неподвижно на стене, мало-помалу уменьшаясь в росте и ширине. Голова ее словно опускалась, а тело тащало, и когда господин де Фурувиль поднялся по ступенькам крыльца, по-прежнему в сопровождении лакея, несшего факел, тень свелась уже к размерам его собственной особы и вторила всем его движением. В сетке у него трепетали восемь крупных рыб, Когда Жанна с Жульеном ехали обратно, закутавшись в плащи и пледы, которые им одолжили, она почти невольно сказала «Какой славный этот великан!» Жульен, правивший лошадью, отвечал «Да, только не всегда умеет держать себя в обществе». Неделю спустя они поехали к Кутюлье, которые считались самой аристократической семьей в округе. Их имение Реминиль находилось рядом с большим поселком кани. Новый замок, выстроенный при Людовике XIV, скрывался в великолепном парке, обнесенном стеною. На холме виднелись развалины старинного замка. Парадно разодетые лакеи ввели гостей в величественный покой. Посередине на колонне стояла громадная ваза северского фарфора, а на цоколе под стеклом было помещено собственноручное письмо короля, приглашавшая маркиза Леопольда Р.В. Жозефа Жерме де Верневиль де Ральбоск де Кутюлье принять этот дар монарха. Жанна и Жульен рассматривали королевский подарок, когда вошли маркиз и его жена. Маркиза была напудрена, учтива, по долгу хозяйки, несколько же манна, из желания казаться благосклонной. Муж, толстый человек с седым, подвитыми волосами, придавал своим жестам тону манере держать себя нечто высокомерное, что должно было говорить об его значительности. То были люди этикета, у которых ум, чувства и речи, казалось, всегда стояли на ходулях. Они говорили одни, не ожидая, что им ответят, безразлично улыбаясь, и, казалось, только исполняли возложенную на них рождением обязанность любезно принимать окрестных мелких дворян.